Его похороны объединили в общей скорби официальных представителей избранных людей Англии и индусов, приверженцев Запада. Он был связующим звеном между Европой и Индией, и сломанное звено не удалось спаять. Ни один из моральных и религиозных вождей Индии, сменивших его, не принял так искренне, всем своим разумом и сердцем, «Западные идеи и западного бога». Примечание. «Индиан эмпайр» приветствовала в нем лучший продукт английского воспитания и христианской культуры в Индии, а «Хинду-патриот» — благородный продукт западного воспитания и культуры. Кто не поймет, что подобные похвалы с национальной индуистской точки зрения звучали как осуждение. Конец примечания. И Макс Мюллер с полным правом мог писать, «Индия в его лице потеряла величайшего из своих сыновей». Но индуистская пресса, единодушно восхвалявшая его гений, признавала, что число его последователей — не соответствует его значению. Примечание. Хинду-патриот. В 1921 году общее число членов Брахма Самаджа не превышало 6400, из них 4000 приходилось на Бенгалию, Ассам и Бихар-Орисса. Число ничтожное по сравнению с числом членов Арья Самаджа, о котором я еще буду говорить, или чисто мистических сект, вроде Радхасвами Сацанг. Конец примечания. Он был слишком далек от глубоких пластов души своего народа. Он любил её. Он хотел одним взмахом поднять её до чистых высот своего разума, вскормленного идеализмом Европы и её Христом. И в социальном отношении никто до него, за исключением Роя, не содействовал в такой степени прогрессу Индии. Но против него была нарастающая волна пробудившегося и лихорадящего национального сознания. Против него были еще 300 миллионов богов Индии и 300 миллионов людей, в которых боги воплощались Эти необъятные джунгли человеческих мечтаний, в которых он заблудился, потеряв от общения с Западом чутье и умение разбираться в следах. Он предлагал этим миллионам раствориться в его индуистском Христе, но его призыв остался без ответа. Они даже не услышали его.